Глава 49. Виктор. По прошествии нескольких часов основная часть напряжения схлынула, осталось лишь понимание, что он действительно должен уговорить Иру на операцию. Но как это сделать, понимания не было. Надо же. А ведь еще сегодня утром Горбовский думал, что сложнее, чем вернуться к бывшей жене и начать нормально общаться с детьми, не может быть задачи. А теперь вот оказалось, что есть. Как вернуть человеку желание жить? Особенно учитывая тот факт, что именно ты это желание и отобрал. Виктору даже захотелось порыться в специальной литературе, но он задавил это побуждение в зародыше. Слишком уж сильно не любил психологию еще со времен развода. Все эти рассуждения по поводу того, что в измене виноваты оба, ересь чистейшей воды, и, скорее всего, Такая же ересь будет на тему того, что делать, если твой близкий человек не хочет жить. Он должен сделать все сам, без помощи интернетных горе-психологов, сам. Как угодно, но должен. Надо только придумать как. А ближе к вечеру, когда до конца приема оставалось два часа, и, соответственно, два пациента, неожиданно позвонила Ира. Не написала, а именно позвонила. И хорошо, что у Виктора как раз был перерыв между пациентами, иначе он пропустил бы этот звонок. «Алло?» — едва не заорал Горбовский, нервно схватив трубку. «Не стало бы и раззвонить ему просто так, это точно!» «Что случилось?» «Ничего страшного». Прошелестело в трубке тихо и почти безжизненно. «Просто...» «Я тут сижу на лавочке возле дома Марины. Ты не мог бы приехать и помочь мне добраться до квартиры?» «До чьей?» — не сразу понял Виктор, и Ира вздохнула. «Да моей. Я бы вызвала такси, но сил нет. И до лифта надо будет как-то дойти. Помоги, пожалуйста, если не сложно». «Будь у Горбовского волосы, он сейчас обязательно схватился бы за них. А так только провел ладонью по лысине. Наверное, надо радоваться, что Ира попросила у него помощи, но...» «Как тут радоваться?» Виктор же прекрасно понимал, почему она попросила именно его. Дело не в доверии. Просто ему Ира могла показать собственную немощность, а детям нет. «Да, я сейчас приеду, Ириш. Но на лавочке ты не замерзнешь? «Если замерзну, вернусь в подъезд. Там тоже есть лавочка. Просто хотела немного подышать душно». «Я сейчас приеду» повторил Виктор, погасив приступ паники после этого короткого и усталого. Душно. От клиники до дома Марины не дольше получаса. Подожди меня. Подожду. Тихо откликнулась Ира и отключилась. Однако пять минут все же пришлось потратить: извиняться за форс-мажорные обстоятельства и перед уже пришедшим пациентом и перед пока еще отсутствующим переносить обе записи, обещая сделать скидку за неудобство и при этом быть вежливым и не срываться в крик. Хотя очень хотелось поскорее раскидать всех по углам и поехать к Ире. С дорогой повезло, пробок не было, и светофоры все горбовский пули проскакивал, нигде не стоял, словно его вел кто-то.